Мы понимаем заботу и подозрения, возбужденные в Европе июльской революцией. Понимаем также и опасения, которые должен был ощутить русский император при перемене нашей династии. И потому в первую минуту не могли требовать от него недоверия доверия, ни Но время взяло свое. Пруссия, Австрия, Англия, все державы при каждом случае доказывают ту высокую доверенность, которую внушает им наше правительство и наш король. Зачем же только русскому императору оставаться при прежнем своем нерасположении? Зачем ему одному упорствовать в непризнании заслуг, оказанных нашим правительством делу монархизма и общего мира? Зачем ему одному систематической неприязнью протестовать против нашей славной и неизбежной революции? Но чем более мы жалеем, что монарх Великой Державы идет таким путем, тем более мы должны избегать совпадения с ним на этом пути. Если, чего мы, впрочем, не думаем, дружественная и взаимно вежливая связь с русским кабинетом преть уже невозможна, то повторяем, Франции не останется ничего иного, как прервать всякое официальное сношение. Лучше совсем отозвать от чужестранных дворов наших агентов чем вместо назначения их быть вестниками мира и доброй приязни, оставлять их при одной только роли переносчиков обоюдной щекотливости. Такой разрыв не был бы еще войной, тогда как нынешние двусмысленные отношения беспрестанно грозят миру. А мы только и желаем мира, мира постоянного и честного, равноохраненного как от страстей народных, так и от капризов владык. Но между тем, пока французские журналы так ораторствовали, дело улаживалось само собою. 7 января 1842 года на бал в концертный зал приглашены были в составе дипломатического корпуса и приехали Перье с женой. Естественно, что после целого месяца опалы общее внимание было обращено на них. Государь, проходя мимо Перье, сказал… «А теперь вам лучше» и «только». Императрица спросила, скоро ли возвратится Барант. Впрочем, одно обстоятельство, которое в другое время прошло бы незамеченным, в этот вечер всех поразило. Перье с женой уехали хотя после ужина, но во время продолжавшихся еще в присутствии государя и всей царской фамилии танцев. «Пока это происходило у нас», Подобное же и в то же время повторилось и в Париже. Сперва Киселев приехал на вечер к Гизо и был принят самым предупредительным образом. Спустя день он явился на Тюльрийский бал. Причем во французских журналах тотчас провозгласили, что король, увидев русского поверенного в делах, который, как кажется, совсем оправился от последнего своего нездоровья, подошел к нему и несколько минут с ним беседовал. Еще до этого парижские газеты писали «Националь, окончание нашей этикетной распри должно ожидать в непродолжительном времени отозванием господина Перье, который перешел данные ему инструкции. Ему приказано было только проехать верхом мимо дворца во время торжественного там выхода, а он показался и в театре. поэтому господин гизо совсем от него отречется, ибо никогда не имел в виду нанести формальное оскорбление русскому двору, а хотел только произвести маленький скандал. Теперь же, видя какой серьезный оборот приняло это дело, сам перепугался, а в страхе господин Гизо ужасен. И бедному Перье придется дорого поплатиться. Впрочем, совершенного примирения Даже и при пожертвовании господином Перье ожидать еще нельзя. Известно, что в Высшем Петербургском кругу об Орлеанской династии отзываются в таких выражениях, которых ни один французский журнал не отважился бы повторить, и что именно оттуда все европейские дворы заражены брачной блокадой против принцев нашей младшей линии. В «Ля писали, «Господин Перье не употребит, без сомнения, никаких новых репрессий в день Нового года, и мы надеемся, что положение вещей, только посрамляющее оба двора, не продолжится. А мы, возражал националь, этого не надеемся, или, по крайней мере, не желаем, ибо если в теперешнем положении вещей посрамление обоюдно, то никак не должно отступать». Иначе весь ущерб падет на долю одной Франции. Перье оставался, однако же, в Петербурге еще до следующего сентября 1842 года. Да и тогда не был отозван, а сам отпросился в отпуск за болезнью своей жены и при увольнении получил орден почетного легиона и обещание первого вакантного министерского поста. За отсутствием начальника второй гвардейской пехотной дивизии Гурко должность его в зиму с 1841 года на 1842 год исправлял генерал Афросимов, а с наступлением весны она была поручена наследнику-цесаревичу. Объявляя об этом на разводе, государь, шутя, сказал Афросимову, что надеется, что он не вызовет за это Сашу на дуэль. И во всяком случае, теперь же заявляет, что он государь, с своей стороны, отказывается быть секундантом. 23 апреля умер главноуправлявший путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютант граф Карл Федорович Толь. В нем Россия потеряла одно из примечательнейших в военном отношении и, конечно, исторических лиц. Не распространяя здесь о тех обстоятельствах славной его жизни, которые можно найти и в послужном его списке, и в разных печатных биографиях, не об участии его в окончании печального восстания 14 декабря 1825 года, уже рассказанного в другом месте,